Виктор Драгунский, Денискины рассказы, заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной, вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга, легче, давай заноси, правее, левее, станови ее на попа, легче, а то весь шпиц обломаешь. И когда выгрузили, шофер сказал, теперь надо эту елку заактировать, и ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала «Смотрите, а на елке сыски висят! Сыски!» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не подумал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно и кричал: "Ой, умру со смеха, сыски!" А я, конечно, поддавал жару. «Пять лет девчонки, а говорит сыски. Ха-ха-ха. Потом Мишка упал в обморок и застонал: "Ах, мне плохо, сыски!" И стал икать: "Ик, сыски, ик. ик. Умру со смеха, ик." Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его к себе к колбу. Как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал, девчонки пять лет скоро замуж выдавать, а на сыске. У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. Я правильно сказала, это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать сыски а у меня высвистывается сыски Мишка сказал, «Колека невидаль, у нее зуб вывалился, мне целых три вывалилось, да два шатаются, а я все равно говорю правильно, вот слушай, хыхки, что, правда здорово? Хыхки, вот как у меня легко выходит, хыхки, я даже петь могу, о, хыхочка зеленая, боюсь я, уколюсь я, но Аленка как закричит, одна громче нас двоих, неправильно, ура!» «Ты говоришь «хыхки», а надо «сыски». А Мишка, именно что не надо «сыски», а надо «хыхки». И давай реветь, только и слышно «сыски», «хыхки», «сыски». Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы Ведь это очень простое слово Я остановился на лестнице и внятно сказал «Никакие не сыски, никакие не хывки, а коротко и ясно фывки».